герои нет поскольку на ограде речь опять зашла друзья то уже не шутки ради кое что добавлю я как то в госпитале было день лежу лежу второй кто то смотрит мне в затылок погляжу а то герой сам собой сказать мальчишка нелеток стригунок И мутит меня слишком Вот он мог, а я не мог. Разговор идет меж нами. И спроси я с первых слов, «Вы откуда родом сами? Не из наших ли краев?» Смотрит он. «А вы откуда?» Отвечаю. «Так и так. Сам как раз в Смоленской буду. Может, думаю, земляк?» Аж привстал герой. «Ну что вы?» что вы, вскинул головой, я как раз из-под Тамбова и потрогал орден свой, и умолкнул. И, похоже, подчеркнуть хотел он мне, что таких, как он, не может быть в смоленской стране, что уж так они вовеки различаются места, что у них ручьи и реки и сама земля не та, И полянки, и пригорки, и козявки, и жуки, И куда ты, Васька Теркин, лезешь с в земляки? как ли? Нет, сказать не знаю. Только мне от мысли той Сторона моя родная показалась сиротой, Сиротинкой, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, Рассказать вам не могу. Это да, что я не гордый по характеру, А все ж, вот теперь, Когда я орден нацеплю, Скажу я, врешь. Мы в землячество не лезем, Есть свои у нас края. Ты Тамбовский, будь любезен, А Смоленский, вот он я. Не иной какой, ненский безымянный корешок а действительно смоленский как дразнили нас рожок не кичу с родным я краем но пройди весь белый свет кто вражки тебе сыграет так как наш смоленский дед заведет Задует сивая лихая борода. Ты куда, моя красивая, Куда идешь, куда? И ведет, поет, заяривает, Ладно, что без слов, Со слезою выговаривает Радость и любовь. И за ту одну старинную, За музыку рожок, В край родной дорогу длинную Сто раз бы я прошел. Мне не надо братцы и ордена, Мне слава не нужна, А нужна больна мне родина, Родная сторона.